Авария. Пуласки, Висконсин. Работа на автозаправочной станции — штука всерьез небезопасная. Бензин легко воспламеняется, колпаки взлетают и могут ударить в лицо, а перегретый двигатель можно обжечься, покрышки могут рвануть, если их перекачать, а капотом при невнимательности можно перебить себе пальцы. Фрица сто раз говорила девчонкам, чтобы не отвлекались ни на что, когда работают. Пока на станции произошла всего одна авария, и, разумеется, не без участия мужчины. Тула вся трепетала. Артия Ковалиновский, симпатичный дылда из школы Пуласки и звезда футбола, приехала из армии на четырехдневную побывку и восторг-восторг позвал ее в пятницу вечером в кино. Он-то не знал, что Тула все средние и старшие классы исписывала свои девичьи дневники словами миссис Артия Ковалиновский и каждую ночь смотрела о нем сны. Но вот он впервые позвал ее на свидание, и она была на седьмом небе. Тула еще даже не сходила на это свидание, но уже слышала звон подвенечных колокольцев и начала сочинять себе наряд. «Что-нибудь такое из белого тюля», — думалось ей. В тот вечер в четверг она несколько часов мыла голову и, не раз, пытаясь отбить запах бензина, выскребала машинное масло из-под ногтей и подбирала облачение. На утро, не желая поцарапать ни один свеженакрашенный ноготок, явилась на работу в здоровенных толстых рабочих перчатках. И настолько она весь день была в тумане, что фрица с трудом заставляла ее вообще хоть что-то делать. Хитуле не понравилось, когда ближе к вечеру на станцию въехал громадный черный Шеви 1936 года с барахлившей коробкой передач. Тула хотела отложить его до завтра, но фрица не позволила. Тула была старшим механиком, и пришлось ей ворча вкатываться под машину на деревянной тележке, но перчаток она все равно не сняла. Тула была отличным механиком, но в тот день думала только о своем свидании с Артикой Валеновским, а потому ли уже под машиной открутила не тот клапан, и на нее вылилась пинта грязного масла пятилетней давности, прямо на лицо. Она так заверещала, что мамуля услыхала из дома. Первой добежала Гертруд и выволокла ее за ноги из-под машины. Тула фыркала и плевалась черным маслом. А потом устроила такой вой, что приехали пожарные и полиция. Через пять минут она все еще истерила, а они вели ее, капающую маслом, в дом, чтобы там как-то отмыть. Пять часов вечера до свидания два она знала, что Арти уедет на следующий день и другой возможности может не выпасть никогда. но масло пропитало все — волосы, ресницы, попало в нос и уши. Даже после часа оттираний лицо у нее было странного серого оттенка. Они с мамулей трижды вымали ей голову с оксидолом, но и после этого от нее воняло старым испорченным маслом. Тула взглянула в зеркало и поняла, что все впустую. Не может она пойти так. «Я похожа на дохлую крысу», — сказала она. Через полчаса Артика Валиновский стоял у театра Пуласки, ожидая свою барышню, и тут вместо нее явились Фрица и Гертруд. Тула пригрозила, что убьет обеих, если они проболтаются, и они сказали просто «Тула не придет». Он расстроился, но они все равно зашли вместе внутрь, купили попкорн и посмотрели фильм «Китти Фойл» с Джинджер Роджерс, а потом и мультик. Пока они смотрели фильм... Тула сидела дома наверху в громадной ванне, на гнутых ногах, отмачивала волосы и оплакивала свою судьбу, жалуясь мамуле и Софи. «Я умоляла фрица, чтобы дала мне сделать эту работу завтра, но она вся из себя начальник, не разрешила. Сказала, нет, надо сделать сегодня. Ненавижу ее, просто ненавижу. Ладно тебе, Тула, она ж тебе сестра, ты не можешь ее ненавидеть, это грех». — Мне плевать, Арти Ковалиновский — единственный парень, которого я в заправду любила, а из-за нее я упустила единственное свидание с ним. Он теперь может встретить другую девушку, а я останусь второй девах, и это все она виновата. Вернувшись вечером домой, Гертруд и Фрица поднялись к Туле, та, увы, по-прежнему смотрелась серо. — Мы тебе попкорн принесли, — сказала Гертруд, и Арти велел тебе передать, что ты разбила ему сердце, не придя. «Правда?» «Да», — подтвердила Фрица, — «мы ему дали твою фотокарточку, и он сказал, что будет на нее глядеть и думать о тебе каждый день, пока не вернется». «Так и сказал?» — переспросила Тула, потянувшись за попкорном. «Ой, да». Наглое вранье, но Туля полегчала.